Никогда в истории России нового времени потери русских войск не были так велики. Они составили половину личного состава, причем убито было больше, чем ранено, 13 тысяч из 22 600 солдат. Это говорит о страшной кровопролитности и ожесточенности сражения. Ведь обычные соотношение убитых и раненых один к трем. Страшно пострадал генеральский корпус, из 21 русского генерала пять были взяты в плен, Десять убиты. В строю осталось только шесть генералов. Неприятелю осталось восемьдесят пять русских пушек, одиннадцать знамен, войсковая казна. Но и потери пуссаков были велики. Свыше одиннадцати тысяч человек. Поэтому на утро следующего дня Фридрих не воспрепятствовал отходу русских, залитого кровью и заваленного тысячами людских и конских трупов в поле беспримерной жестокой битвы. Построившись двумя походными колоннами, между которыми разместили раненых, двадцать шесть трофейных пушек и десять знамен, русской армии растянувшись на семь верст, несколько часов шла перед позициями пуссаков, но великий полководец так и не решился атаковать ее, отдавая должное мужеству несломленного противника. Битва под Цорндорфом не была победой русских. Поле битва стала за Фридрихом II, но не стало их поражением. Елизавета по достоинству оценила происшедшее. Посредине вражеской страны, вдали от России, в кровопролитнейшем сражении с величайшим тогда полководцем, русская армия сумела проявить дух мужества и твердости и выстоять. Это, как говорилось в рескрипте императрицы, «суть такие великие дела» который всему свету остался в вечной памяти к славе нашего оружия. Ныне, спустя два с половиной столетия, нет оснований думать иначе. Фермор отступил от Цорндорфа, беспрепятственно соединился с корпусом Румянцева и двинулся в Померанию, где долго и бесплодно маневрировал, избегая сражений с армией генерала дон Затем, не совершив более ничего важного, он ушел с армией на зимние квартиры и тем решил свою судьбу. Его уволили от командования. На место фермора назначили генерала Петра Семеновича Салтыкова. Этого генерала в армии не знали, назначен он был из украинской ланд-милиции и оставлял странные впечатления. Как вспоминал Андрей Болотов, видевший Сладкова в Кёнигсберге, это был старичок, седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всяких пышностей, ходил он по улицам и не имел за собой более двух или трех человек впоследствии. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому... И по всему видимому, ничего не значащему старичку, можно было быть главным командиром столь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ей против такого короля, который являл всю Европу своим мужеством, храбростью, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущей курочкой, и никто не только надеждою ласкаться, но и мысли того не отваживался, чтобы он мог учинить что-нибудь важное. Однако Болотов и его друзья, молодые офицеры, пренебрежительно смотревшие на курочку, глубоко ошибались. Салтыков принял армию и повел ее в Германию. Две прошедшие кампании сделали для армии больше, чем десять лет учений под Петербургом. Появился мытый кровью боевой опыт. В указах конференции при высочайшем дворе которая ранее стремилась проконтролировать малейшие передвижения войск и требовала отчета о каждом дне кампании, появились иные, обращенные к командующему слова. Избегайте таких резолюций, какие во всех держанных в нынешнюю кампанию военных советах были принимаемы, а именно с прибавлением ко всякой резолюции слов, если время, обстоятельства и неприяльские движения допустят. Подобные резолюции показывают только нерешительность. Прямое искусство генерала стоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли. Конечно, в ходе войны в армии проявились многие недостатки, неразбериха и глупости. Как и всегда, в тылу царило воровство. Но, тем не менее, несмотря на огромные потери русской армии, Ресурсы были неисчерпаемы, воинские опыты, мастерство солдат и офицеров непрерывно совершенствовались.